978. Ноябрь, 21. -е. Великие сдвиги сейчас происходят в сознании масс. Как учесть тонкие движения сознания? Конечно, они дадут результаты во времени, и глаз человеческий, как всегда, увидит лишь следствие. В этом разница мышления нашего и мышления человеческого. Оно лишь хвостами довольствуется. Тягость психическая есть осознание происходящих перемен. И не горевать надо, а радоваться, что аппарат уже достаточно утончился и отличает сдвиги планетной. Замена старого новым никогда не происходит легко. Психика человека так прочно сживается с очередным нагромождением, что чувствует человек себя несчастным, когда происходит освобождение. Причитаниями сопровождается вынесение каждой соринки, Каждые не нужны вещи. Сорные травы и злаки полезные угнездились и сидят одинаково прочно. И при очищении всепланетным сопротивление отсталых сознаний велико. великая тягость от разрушения любимых закоулков, по которым прячутся люди от света. Даже продвинувшийся сознаниями имеет тенденцию к регрессу, создавая построение на бывшем, трудно строить на будущем новом и непривычном, без уютных прокисших уголков, столь милых и знакомых обывательской мысли. Но уничтожается все позади путника огненного, путь лишь вперед и все впереди, недопустимо оглядывание назад. Конечно, да было и спокойнее, и привычнее, и тише, и темнее, но мы идем вперед без груза прошлых нагромождений, ибо все, что в прошлом, хуже того, что будет в будущем, и мы о нем никогда не жалеем. И так вперед! Bine,